Литнет представляет. Тала Тоцка. Миллионер против миллиардера. Читает Аля Дубовик. Глава первая. «Кто видел голубых?» Послышалось из коридора. Громкий голос с истеричными нотками принадлежал заведующему хирургическим отделением Славскому Леониду Семеновичу. В ординаторской установилась тишина, которая тут же взорвалась громким гоготом. «Мля, я, наверное, никогда не привыкну», — стонал Виталий чуть ли не лёжа животом на столе. «Не обижайся, Антох». Антон отставил чашку и пожал плечами с таким же снисходительным видом, с которым реагировал на смех коллег. Похоже, ему было всё равно, какая причина, лишь бы быть в центре внимания. Это он любил. «Привыкните» сказал, вставая с дивана. «Когда-то же вам надоест ржать. Я здесь, Леонид Семенович, звали?» Он выглянул в коридор, а затем вышел, прикрыв за собой дверь. «Мне кажется, Семеновича самого тащат». Не успокаивался Виталик. «Он Антоху уже пятый раз за сегодня зовет». Оля тоже не смогла сдержать улыбки. Антон Голубых пришел к ним работать совсем недавно и сразу завоевал расположение коллег. Военный хирург. Он не стал продлевать контракт, уволился в запас, пришел работать в областную клинику и мигом стал легендой. Столько баек о врачебных буднях не знал никто не то, что в отделении, а во всей больнице. Антон подменял сегодня Светку, и они с Олей попали в одну смену. Оля была только рада, Антон открыто с ней флиртовал, и ей было приятно его внимание. Высокий, широкоплечий, подтянутый, разведённый. Никаких пятерых сыновей. Всего лишь одна дочь, которая уже закончила школу. Антон рано женился. А главное, из контрактов он признавал только служебные, не имеющие никакого отношения к чувствам. Голубых вернулся к коллегам всё с тем же невозмутимым видом и присел на диван. Взял свою чашку и, прежде чем отпить, Вдохнул идущий от нее аромат, будто в его руках был бокал элитного коньяка, а не обычный пакетированный чай. Девочки смотрели, как зачарованные. Виталик завистливо вздохнул. «Расскажите что-нибудь смешное, Антон Георгиевич!» Медсестра Валечка смотрела на голубых влюбленными глазами. «Как вы умеете!» «Была одна история!» Неторопливо начал Антон, наконец, отпив из чашки. Я тогда в филиале госпиталя работал. У чёрта на задворках. Ночь была спокойная, мы с мужиками немного взбодрились. Так, баловство, по пять капель. Мишка, второй хирург, пожаловался, что у него ноготь на правой ноге врос. Я и говорю, Мишань, давай мы тебе его чикнем. Он в ответ, верите, мужики? Боюсь. Вот правда, людей кромсаю, а сам боюсь. Серёга наша анестезиолог начал уговаривать нецы командиру колем тебя ничего и не почувствуешь самую малость в колем и поощрила рассказчика оля тот в ответ многозначительно сверкнул глазами он согласился серега вел ему анестетик а тут засада у мишки сердце остановилось мы с серым в полном ауте реанимации при филиале нет надо в центральный госпиталь вести а как его вести если у нас полное отсутствие сердечной деятельности. Там что, дефибриллятора не было?» Удивился Виталик. «Не было. Или сломанный был, не помню уже. Начали делать непрямой массаж. Нет сердцебиения. Я вскрываю грудную клетку, и Серёга весь в мыле начинает делать прямой массаж. Запустил сердце, короче. Я шов наложил, мы его перекладывать на каталку начали. А у Серёги руки дрожат». И я не то чтобы трезвый. В общем, я так и не понял, как мы его уронили. Пришлось ногу в гипс брать и на фиксатор ставить. А дальше картина маслом. Мишка глаза открывает, на груди повязка, там свежий шов. Прямо перед глазами нога закипсованная и зафиксированная. А главное, ноготь, сука, вросший, мы про него тупо забыли. Как был, так и остался. Все снова взорвались хохотом. И Оля тоже не смогла удержаться. А Антон внимательно следил за ее реакцией. «Я валяюсь, Антоша!» Качал головой захлебывающийся от смеха Виталик. «Он вас не убил, Михаил этот? Как видишь!» самодовольно ответил Антон, снова глянув на Олю. «Не убил. У меня жена уролог!» Решила Виталик посмешить коллег. «Когда интернатура проходила...» Там дорога к корпусу больницы шла через парк. В этом парке под елками извращенцем как намазано было. Вот моя шла с подружками, а там стоит один из этих. Девчонок увидел, плащ распахнул. Думал, они сейчас визжать начнут и истерить. А Маришка моя глянула и говорит. «Вы, мужчина, не стояли бы тут на холоде. У вас слабо выражена эректильная функция. Вам надо ко мне на прием». «Положим вас на обследование, иначе рискуете остаться полным импотентом». «И что он?» — спросила Валя, давясь от смеха. «Сбежал. Больше его девчонки под елками не видели». Все смеялись, а Ольге вдруг смеяться расхотелось. Непривычно задела вот это «моя». Даже неловко стало Она что, завидует? Никогда за собой не замечала. Но такое явное обозначение принадлежности... От чего ты зацепила?» «Может, потому что кое-кто слишком легкомысленно его произносил, а потом так же легко от своих слов отказался?» «Скорее всего...» «Антон Георгиевич!» Валюшка сияющими глазами повернулась к Антону. «А расскажите, как вы...» Тем временем в коридоре послышались быстрые шаги, и следом раздалось нетерпеливое. «Лидия Степановна, позовите голубых!» Собравшиеся в ординаторской переглянулись и прыснули. Виталик опять лег на стол, сквозь слезы едва выговорив. «Ну говорю уже, его самого тащит Антон бросил быстрый взгляд на Олю и вышел из ординаторской.